Глава 14 «Я меняю, как перчатки, паспорта и имена, перестрелки и погони, встречи под покровом тьмы. Если пуля не догонит, то ворота ждут тюрьмы». Олеся Емельянова Жан Валерий де Кюсси не был добрым или уж очень злым человеком. Он был ученым от макушки до пальцев ног. А для индивидуумов с подобным складом ума, как известно, граница между добром и злом весьма условна. Эти люди могут откровенно рыдать над несчастным котенком, сломавшим лапу, или любимым щенком, страдающим от поноса. И в то же самое время со спокойной душой работать над созданием оружия, способного уничтожить многие-многие тысячи разумных существ. Идет такой дяденька по улице и с добрым прищуром ясных глаз рассматривает малых детишек, прогуливающихся с родителями или играющих в песочнице. А у самого в лаборатории в этот момент в одном из термостатов зарождается нечто воистину дьявольское. После успешного окончания медицинского факультета Сорбонны, одаренный юноша попал в сферу интересов военного ведомства Французской Республики. Ему сделали предложение, от которого вряд ли мог бы отказаться любой на его месте фанатик от науки. Собственная лаборатория, точнее, исследовательский центр в Восточных Пиренеях, неподалеку от средиземноморского городишка Баньюль-Сюр-Мер. Место тихое, укромное окрестные жители заняты в основном сельским хозяйством, ловом рыбы и контрабандными перевозками между Францией и Испанией. Никому нет дела, чем занимаются обитатели небольшого поместья, расположенного в уютной горной долине. Ну, если только поставщикам съестных припасов. Однако пейзани и рыбаки – народ нелюбопытный. Главное, чтобы за твой товар расплачивались полновесной монетой. Кто-то может спросить – Почему именно этому молодому человеку было сделано столь шикарное предложение? Тут все просто и однозначно. Во-первых, Жан Валери обладает сильным чародейским даром. Во-вторых, он человек фанатично преданный науке. В-третьих, де Кюссе не сторонник разного рода гуманистических идеалов и принципов. Для него прежде всего наука. А какими последствиями чревато для рода человеческого то или иное открытие или изобретение — совершенно не важно. Главное — движение вперед по пути научно-технического прогресса. И, наконец, решающее значение в выборе кандидата на должность научного руководителя лаборатории оказала тема его дипломной работы — генное модифицирование микроорганизмов путем воздействия магическими методами на примере одного из видов симбиотических энтерококков. Для непосвященного мудрое название дипломной работы молодого ученого, скорее всего, ничего не скажет. Однако для тех, кто принял окончательное решение на вербовку Декюси, был важен результат его работы, а именно мощный токсин, вырабатываемый модифицированной бактерией, способный убить человека в считанные минуты, после внедрения в организм. Один из лаборантов, в пищевод которого случайно попал модификант, погиб в страшных муках, и даже квалифицированные маги-целители оказались неспособны ему помочь. Всех причастных к экспериментам юноши крайне удивила его весьма специфическая реакция на смерть коллегии. «Отличный результат!», — потирая ладошки, воскликнул Жан Валери. «Эффект от модификации именно тот, что был запланирован». «Но человек же умер», — сказал с укором кто-то из профессоров. «Ну да, умер», — равнодушно пожал плечами молодой ученый. «Но умер во благо науки. К тому же ему никто не мешал хорошенько вымыть руки после работы с образцами». «Цинник», — скажет кто-то. Сам же Декюси считал себя прагматиком». Заняв пост заведующего лабораторией, он в первую очередь озаботился привлечением под свое крыло таких же, как он, талантливых циников прагматиков для которых важен конечный результат, каким бы опасным для жителей Земли он ни оказался. После трех лет работы группе ученых удалось модифицировать бактерию брюшного тифа и заразить ею традиционных переносчиков этой страшной для человека болезни, волосиную и плотяную вошь. После получения столь ошеломительного результата у военных зачесались ручонки. Им уж очень захотелось проверить действие нового оружия в полевых условиях, иначе говоря, на людях. Тут как по заказу. Персия начала войну против Российской империи, с которой Франция в данный момент не в ладах способ доставки лежал на поверхности. Реактивный снаряд был изобретен давным-давно еще китайцами. Сотни лет назад они приделывали к стрелам пороховые разгонные устройства, что значительно увеличивало дальность их полета. Также по праздникам они запускали фейерверки, дабы отогнать огнем злых духов и повеселить сердца разноцветными небесными фонтанами. Теперь французские мозги углубили и расширили методику применения реактивной тяги. Конечно, ракета способна лететь хоть и далеко, но точности от нее ожидать не приходится. Однако в вопросе доставки зараженных насекомых на позиции противника, точность не особо и нужна. Главное, на высоте нескольких сотен метров распылить находящихся в магическом стазис-поле кровососущих а там уже на кого Господь пошлет. Достаточно нескольким десяткам человек подцепить зараженное насекомое. Далее, в условиях скученности людских масс, процесс заражения пойдет семимильными шагами. Испытание нового чудо-оружия в реальных условиях Жан-Валери де Кюси вызвался провести сам, чтобы собственными глазами убедиться в его действенности. В качестве помощника взял с собой одного из своих сотрудников – Анри Леруа, магически одаренного, как и он сам. Исход операции под условным и несколько одиозным названием третья казнь египетская нам известен. Насекомые так и остались в состоянии стазиса, а оба француза оказались в русском плену. То, что их прихватили на горячем, очень сильно расстраивало галов. Все-таки попытка применения оружия массового поражения в любой стране мира каралась бы смертью, весьма и весьма мучительной. Однако им повезло. Декюси и Леруа не посадили на кол, не повесили, не расстреляли и вообще над ними не издевались. Французам оказали вполне квалифицированную медицинскую помощь. Потерянные конечности, в скобочках, Декюси пришлось ампутировать висящую на сухожилиях руку. Не отросли, но неплохо заживили культяпки. На этот счет оба особо не переживали. Во Франции, в скобочках, если попадут туда, обратятся к опытным целителям и восстановят утраченные руки. Главное удачно выбраться из этой передряги. А пока французам надели специальные ошейники, высасывающие магическую энергию из источника одаренного, ничего не оставляя самому чародею. Когда у тебя на шее подобное устройство, состояние такое, будто человек, терзаемый жаждой, находится рядом с источником живительной влаги, а удовлетворить ее не в состоянии. Только азиатские дикари способны создать подобное изуверство. Гуманному отношению русских к пленным в решающей степени повлияла готовность ученых к добровольному сотрудничеству. Оба, без всякой утайки, изложили цели своего прибытия в Азербайджан. Сначала офицером дивизионной контрразведки, потом по прибытии во Владимир сотрудником 5-го отделения жандармского управления. Таким образом, Ваше Величество, имела место попытка применения третьей стороной, не принимающей официального участия в вооруженном конфликте, оружия массового поражения биологического характера. О чем свидетельствуют показания двух пленных французов, захваченных в непосредственной близости от места дислокации наших войск в городе Баку? Герман Яковлевич Берг раскрыл лежащую перед ним папку и, переведя взгляд на царя, спросил. «Государь, желаете ознакомиться с допросными листами?» «Полноте, Герман Яковлевич, мне вполне достаточно ваших слов», отмахнулся Петр Васильевич, не желая так и глубоко вникать в суть дела. «Ох уж мне эти лягушатники!» Возмущению монарха не было предела. «Измыслить такое!» Бельский вскочил со своего кресла, сделав знак дернувшемуся было начальнику жандармского управления Российской империи оставаться на своем месте. Принялся нервно вышагивать по кабинету. «Да такое! За такое!» Царь не находил слов, как именно следует наказать хитроумных французов. Вскоре он слегка поостыл в скобочках, не в характере русского царя долго сердиться. Вернулся на место и, взглянув в глаза жандарма, спросил, «Как, по вашему мнению, лучше всего распорядиться нашими пленными?» «Предлагаю какое-то время попридержать информацию об уничтожении диверсионной группы и захвате французов. После войны с Персией просвещенная Европа непременно поднимет вой насчет негуманного отношения русских, К подданным шаха, вот тут-то нам они и пригодятся. Можно будет провести нечто наподобие Международного трибунала с привлечением иностранных журналистов и официальных лиц. Идея с трибуналом отличная, кивнул государь. Пусть повертятся как ужаки на раскаленной сковороде, когда те, кого они называют восточными варварами. Предъявят неопровержимые доказательства их же варварства. Захваченные снаряды также сохраните, где-нибудь подальше от столиц. Царь хищно улыбнувшись добавил. Вполне вероятно, они нам понадобятся по прямому назначению. На что главный жандарм России ответил. Храним в надежном и безопасном месте под неусыпной охраной, государь. А что с нашими французами? пока содержатся в ошейниках-негаторах. Но вы же знаете, что это не самый надежный способ нейтрализации одаренных. Ну да, ну да. Даже я со своим скромным чародейским талантом способен обойти действия ошейника в течение пары часов медитативного транса. А каких неприятностей смогут доставить двое сильных одаренных, мы с вами прекрасно знаем кивнул государь, затем, немного смутившись от того, что прервал речь собеседника, махнул рукой. «Прошу прощения, Герман Яковлевич, продолжайте». «Собственно, вы сами все сказали. Требуется их полная нейтрализация, а без вашей санкции... Ну, вы сами понимаете, Петр Васильевич». После этих слов жандарм извлек из лежащей перед ним папки лист бумаги и протянул государю-императору. Ознакомившись с содержимым документа, Петр IV пробормотал себе под нос. «Под пресс, значит!» Извлеченный из массивного малахитового письменного прибора его ручкой, он поставил под текстом «четкое размашистое «разрешаю» и личную подпись «Петр IV Бельский». Затем придавил написанное пресс-папье и протянул бергу со словами – «Действуйте, Герман Яковлевич, но только чтобы они там у вас не чокнулись ненароком, иначе и предъявить нашим закадычным недругам будет нечего». Все, что касается французов, курирует лично пестель Иван Кузьмич. «В таком случае я спокоен», – кивнул император. «Еще вопросы ко мне имеются?» «Вопросов нет, разрешите идти». «Хорошо, Герман Яковлевич, можете быть свободны». Анри Леруа уже в сотый раз проклял тот день, когда шеф предложил ему веселую, познавательную поездку для апробации весьма перспективной разработки под кодовым названием «Генерация 2356». По словам де Кюси, дел-то всего. Выйти на заранее подготовленную позицию, произвести пуск пяти реактивных снарядов в сторону какого-то грязного азиатского городишки, где русские разместили кучу своих солдат и в течение 3-4 суток наблюдать за происходящим. Убедившись в том, что эпидемия получила должный размах, спокойно удалиться на турецкую территорию, оттуда на корабле вернуться во Францию. Однако все пошло не так, как было запланировано. Теперь они вместе с Жаном Валери в плену у диких варваров, которых Анри боится как огня. Более того, отстреляна правая рука на шее негатор. Насчет последнего молодой француз особо не расстраивался. Как только русские потеряют бдительность, избавиться от ошейника будет несложно Для чего нужно нейтрализовать действия негатора француз пока и сам не понимал. Возможность побега для него и де Кюсси исключена полностью ибо до границ ближайшего европейского государства более тысячи миль. Леруа не тешил себя иллюзиями, вряд ли русские их отпустят просто так. Скорее всего, используют в грязных политических игрищах, после которых въезд на родину для двух ученых будет закрыт. Если только отдать жизнь подороже, но Анри вовсе не герой. Он боялся боли. О смерти еще больше боялся и уже рассказал русским следователям все, что знает, и более того, о чем лишь подозревает. Содержали их раздельно в приличных условиях, пыткам не подвергали, при этом допросы проводил очень сильный маг. Как одаренный довольно высокого уровня, Леруа не мог не оценить внутреннюю мощь пожилого внешне сухощавого мужчины, представившегося Иваном Кузьмичом. При этом интуиция и опыт общения с магами подсказывали французу, что перед ним не просто человек, а некто несоизмеримо могущественный, способный при желании сломать его волю, будто тонкую хворостину, и выжать досуха, как половую тряпку. Если бы не этот страшный чародей, Анри, возможно, попытался утаить наиболее одиозные детали своего участия, в неудавшейся попытке массового заражения людей модифицированным тифом. Можно было бы свалить большую часть грехов на шефа, мол, я человек подневольный, приказали – пошел. Но нет, даже пытаться не стал. Уж больно взгляд у старика проницательный. Слава богу, в мозги не лез, а ведь запросто мог. Вряд ли пожалел ибо подвергшиеся глубокому ментальному зондированию люди редко остаются в полном психическом здравии. Хорошо, если под себя не ходят. Значит, пленные русским еще для чего-то нужны в твердой памяти и здравом уме. Поскольку превратиться в тупых овощей французы не проявили ни малейшего желания, информацию на допросах сливали бурным мутным потоком. Говорили исключительно правду, опасаясь быть обвиненными в сокрытии важных фактов, если выяснятся какие-нибудь несоответствия между их показаниями. Через неделю после доставки пленных во Владимир интерес к ним как-то угас, однако условия содержания им не поменяли. Хорошо кормили, при необходимости предоставляли медицинскую помощь, выгуливали поодиночке под надзором вооруженной охраны внутри небольшого тюремного двора, накрытого сверху решеткой из толстенных стальных прутьев. Однажды, пробудившись от ночного сна, Анри Леруа ощутил какую-то странность в окружающей обстановке. Вместо знакомой и неплохо обжитой одиночной камеры он обнаружил себя лежащим на жестком топчане в клетке, накрытой сверху куском брезента на свежем воздухе. Проклятого негатора на шее не оказалось. Первой его мыслью было «это сон». Однако, основательно продрав глаза, он смог убедиться в реальности происходящего. Поднялся, осмотрелся вокруг. В пяти шагах заметил точно такую же клетку со спящим на кушетке товарищем. Анри попытался позвать Декюси, однако вместо привычных звуков баритональной окраски из его горла вырвался чудовищный демонический рев. Тембр голоса непонятным образом сильно понизился, что не могло не напугать француза едва ли не до расслабления прямой кишки. Все-таки не обгадился и даже не описался, за что себя мысленно погладил по головке. Поскольку товарищ по несчастью продолжал беззастенчиво дрыхнуть, Анри обратил свой взор на окружающую обстановку а вид вокруг был весьма и весьма пристранный. Дневное светило зеленоватого оттенка то ли опускается к горизонту, то ли начинает свой дневной путь. На серо-зеленом небосводе ни не облачка. Тепло, даже жарко. Не ощущается ни малейшего дуновения ветерка. Неподалеку какие-то полуразрушенные многоэтажные строения вдалеке. В большинстве своем – увитые бурой растительностью с пятнами кислотного желтого и ядовитого зеленого цветов. В нескольких шагах суетились мелкие зверюшки, напоминающие крыс. К клеткам и узникам внутри интереса не проявляли и вообще вели себя смирно и независимо. Анри хотел покинуть клетку, обойдя ее по периметру. Не обнаружил ни намека на дверь. Заодно оценил толщину прутьев, диаметром никак не меньше полутора дюймов. Такие руками согнуть можно и не пытаться. Руками не согнуть, а если чародейством попробовать. Как-никак, зачатками боевой магии он обладает. Ревущее пламя даже не нагрело стальной штырь. Тончайшее воздушное лезвие не смогло оставить на его поверхности ни намека на царапину. Странно как-то, в былые времена подобные прутья не представили бы для него преграды. Выходит, материал, из которого изготовлена клетка, какой-то особенный или обработан чем-то особенным». Легкое шевеление, донесшееся из соседней клетки, на какое-то время отвлекло Леруа от изучения загадочного феномена. Шеф проснулся. Теперь есть с кем обсудить непонятную ситуацию. «Привет, Андрей. Подойдя к решетке, прохрипел Декюси. Судя по реакции мужчины, он был обескуражен ничуть не меньше, чем до этого Леруа. «Что с моим голосом?» «У меня тоже проблема, шеф!» отозвался инфернальным басом Анрии. «Рад тебя видеть живым выразительно посмотрев на его культу, добавил... «Относительно здоровым! Кстати, ты не знаешь, где мы находимся!» На что ассистент, грустно улыбнувшись, ответил... «Взаимно рад видеть тебя, в А я тебе твердо пес, что либо сказать, затрудняюсь. Два чана подумал, что умер и подать в чистилища. Но враг и туда пускают вместе со своим покалеченным телом, да еще собственным начальство в придачу. Интересно. Несмотря на абсолютную нестандартность ситуации, Де вроде бы даже не испугался. Более того, мужчину объял дух ученого исследователя. Оглядевшись вокруг, он сделал определенные выводы, коими тут же поделился с коллегой. Определенно мы на Земле. Если бы я верил в Бога, а не в науку, я бы назвал это место эдаким таким в ад, ибо на этом абсолютно не похоже. Получается, это какая-то иная планета. Возможно, и Венера, а может быть... «И вовсе мой план бытия! Выход из клетки найти пробовал! Пробовал, шанс. Ответил Леруа. «Не открывается, и боевая магия не берет этот чертов метал. Неожиданно оба почувствовали легкое головокружение, которое постепенно перешло в заметное недомогание. Будто клетки с людьми начало вдруг сильно и неравномерно раскачивать и даже подбрасывать. Через полчаса оба молодых мужчины самозабвенно блевали, стараясь выпихнуть наружу не только недопереваренную пищу, желудочный сок и желчь, а все это вместе с самим пищеводом и желудком. Насколько им стало худо. А еще через час бедолаги валялись на полу своих узилищ, не в силах двигать конечностями и моля Бога о скорейшем приходе желанной смерти. Однако смерть никак не приходила. Более того, даже спасительное забвение не наступало. Тела французов периодически сотрясали рвотные позывы, а из обожженных желудочным соком глоток доносились жалобные рыки, более всего напоминавшие хрипы подыхающего льва. В какой-то момент из-за кустов показалась группа из трех человек. Уже знакомый нам Иван Кузьмич Пестель, штатный маг царской семьи, ведун, и парочка совсем еще молодых парней. «Спеклись, я! заметил один из сопровождающих. «Быстро как-то», – сказал в... «Я, оказавшись за гранью, протяжался аж на 3 часа и даже не приванул». Удило знатно, но чтобы так быстро Никак не ожидал от наших французских коллег Их содержательную беседу прервал Пестель. Так, Макар, наблюдаешь за Докиси? Сергей, твой второй француз Контролируйте, чтобы не сдохли до времени Если что, жизненные силы только уточняйте По моим расчетам, через сутки их источники превратятся в хлам Может быть, раньше? Так что будьте бдительны и внимательны, государю их только не нужны, через два часа вас заменят, если двухчасов я отдыхаю, вы заступаете на пост, все понятно? Так точно, ваше весухое восходительство. Дружно гаркнули низкими голосами молодые чародеи. Затем Иван Кузьмич удалился. Несмотря на свой исключительный чародейский дар, он не любил это место поскольку оно оказывало на мага гнетущее действие даже в молодости, а к старости угнетает еще сильнее. Пестель не знал ни одного одаренного, который чувствовал бы себя за гранью вполне комфортно. Впрочем, таковой имелся, но никто из многочисленных магов Земли пока не имел представления о его существовании. В следующий раз Анри Леруа пришел в сознание на нарах, ставшей уже фактически родной тюремной камеры. Повертел головой, осматривая выкрашенные известью стены и незамысловатую обстановку помещения. Тут в памяти всплыл страшный ночной кошмар. Француз усмехнулся. «Надо же такому привидеться! А ведь как на его Привычным движением он провел рукой по шее. Что такое? Ненавистный ошейник отсутствовал на своем месте. Странно. Раньше русские не были настолько наивными, чтобы не ограничить одаренного в доступе к его магическому дару. Анри тут же нарисовал перед мысленным взором простейший образ светящегося шарика. Аналоговая магия. Подобным приемам волжбы его обучил отец еще в раннем детстве. Одаренный представляет в уме предмет и насыщает его энергией. В результате на некоторое время появляется нужный эффект или материальный предмет. Все элементарно просто. Однако на этот раз что-то пошло не так. Образ испускающего свет шарика возник перед глазами, но все попытки накачать его магией успехом не увенчались. Все дальнейшие попытки воспользоваться силой внутреннего источника закончились для Анри столь же безрезультатно. «Неужели я каким-то образом умудрился лишиться своего дара?» Со страхом подумал Анри. «Нет, такого не может быть!» И все-таки проклятым русским каким-то образом удалось это сделать. Получается, то странное и страшное место было на самом деле и их с Декюси туда поместили специально, чтобы лишить возможности обращаться к силе дара. От осознания столь очевидного факта, Леруа сначала впал в ступор, а через минуту забился в истерике. Горько плача, он стучал кулаком по матрасу время от времени, превозмогая рыдания, кричал, будто одержимый. «Будьте вы все прокляты!» Будьте прокляты! Будьте...